Теперь скоро кофе глаза криво протянул он в бок от мальчика, хотя обращался именно к нему и вытянул в губы. Знаешь, столб вот они говорят на границе Азии и Европы и написано Азия выпалил Сережа, съезжая с дивана и побежал в коридор. Женя ничего не поняла, а когда толстяк растолковал ей в чем дело она тоже побежала на тот бок, ждать столба боясь что его уже пропустила в очарованной ее голове граница Азии встала в виде фантасмагорического какого-то рубежа вроде тех что ли железных брусьев которые полагают между публикой и клеткой с пумами полосу грозной черной как ночь и вонючей опасности она ждала этого столба как поднятия занавеса над первым актом географической трагедии, о которой наслышалось сказок от видевших, торжественно волнуясь тем, что и она попала, и вот скоро увидит сама. А меж тем то, что раньше понудило ее уйти в купе к старшим, однообразно продолжалось. Серому альшанику, которым полчаса назад пошла дорога, Не предвиделось скончания, и природа к тому, что ее в скорость ожидала, не готовилась. Женя досадовала на скучную пыльную Европу, мешкотно отдалявшую наступление чуда. Как же опешила она, когда, словно насережен неистовый крик, мимо окна мелькнула и стала боком к ним, и побежала прочь что-то вроде могильного памятничка унося на себе вальху, ольху, отгнавшейся за ним ольхи, долгожданное сказочное название. В это мгновение множество голов, как по уговору, сунулось из окон всех классов, и тучей пыли, несшийся под уклон поезд, оживился. За Азией давно уже числился не один десяток прогонов, а все еще трепетали платки на летевших головах, И переглядывались люди, и были гладкие и обросшие бородой, и летели все в облаках крутившегося песку, летели и летели мимо все той же пыльной, еще недавно европейской, уже давно азиатской ольхи.